Том 5. Жареный дракон на нахоши. Часть 1. Восточный порт. Самый большой портовый город не только в королевстве дракона-короля, но и во всем мире. По сравнению со святым королевством Миллис может у них и был общий язык, но поведение и магазины кардинально отличались. Так как за последнее время это уже был мой четвертый порт, я не особо обращал на это внимание. Том Как только мы сошли на берег, я уже было хотел начать подыскивать отель, когда Эрис внезапно сказала. «Пахнет вкусно!» «Приятный запах? Такой же, как у Эрис после того, как она искупалась после тяжелой тренировки?» С этой мыслью в голове я сделал глубокий вдох и действительно ощутил, что в воздухе витал приятный аромат. Солнце стояло высоко в небе, но мы еще ничего не ели. «Хм, я голоден». «Я тоже!» Кивнула Эрис. Ее взгляд сосредоточился на источнике запаха. Это был ресторан, практически полностью развалившийся на части ресторан. В его крошащихся стенах зияли дыры, вывеска была старой и потрепанной, а надпись на ней давным-давно выцвела. Даже дверь висела на одной петре, и казалось, что она вот-вот и упадет. «Больше похоже на дом с привидениями, чем на ресторан». Но доносящийся запах действительно манил. Аромат неизведанных блюд разносился по воздуху, заставляя животы призывно урчать. Этот запах по какой-то причине даже вызвал у меня чувство ностальгии, из-за чего мой живот заревел с удвоенной силой. «Мы зайдем?» – спросил меня Руджер. Я не заметил, но ноги сами собой несли меня в сторону этого ресторана. «А ты против?» Однажды ты сказал, нужно оценивать ресторан по его внешнему виду. Я много чего говорил, но это было на магическом континенте, где внешний вид ресторана зачастую определял качество подаваемой еды. Конечно, возможно, где-то и есть потрёпанные рестораны с роскошной едой, но я никогда таких не встречал. Вот только в этот раз по какой-то причине меня прямо тянет в него. Почему бы не попробовать? Ну, как скажешь. Дверь громко скрипнула. Внутри так же грязно, как и снаружи. Хотя нет, слово «грязно» немного не подходит. Видно, что тут пытаются убирать, просто все слишком старое и изношенное. Стулья без ножек, покрытые трещинами столы, дырки в полу. Определенно, это не то, чем можно заманить посетителей. «Хозяин!» Радостно крикнула Эрис. В глаза бросается отсутствие клиентов в обеденное время. Я ожидал чего-то подобного, но реальность оказалась немного печальнее. Добро пожаловать. Как только мы сели, появился невероятно тощий мужчина и швырнул нам меню. Он выглядит как-то печально. Эй, -э, я все понимаю, но ну, может все-таки улыбнешься своим клиентам? Рудеус, может пойдем в другое место? Чтобы Руджерт предложил такое... «Для него неслыханная редкость брать на себя инициативу. Но я не хочу судить книгу по обложке. Вкус вас может удивить», — сказал тощий мужчина с горькой улыбкой на лице, попутно открывая меню. В нем было два блюда — жареный дракон на нахоши и вареная рыба Альба. В ресторанах Мелеса было около 10 блюд. Да даже в самых захудалых забегаловках был больший выбор! Может, чем меньше выбор, тем ниже цена?» Что бы вы хотели заказать? Мясо или рыбу. Рыбу Альба вылавливают в Южном море. Согласно Руджарду, эта рыба широко распространена в этом регионе. Варёное блюдо, скорее всего, это суп в горшочке. Один из самых распространённых способов готовки в королевстве дракона-короля. А что за жареный дракон на нахуши? Никогда раньше не слышал о чём-то подобном близости находится королевство Дракона-Короля и горная грета Дракона-Короля, где, собственно, и обитает король всех драконов. По слухам, драконы могут управлять самой гравитацией, и тут подают мясо именно этих драконов? Или же это просто название? Ох уж этот жареный дракон на нанохоши, я впервые слышу о чем-то подобном. Правда, я не эксперт по части еды в этом мире. Может, это некая особенность кухни королевства Дракона-Короля? Да. Мне стало интересно. Мясо! Мне тоже. Тогда три порции мяса. Приняв заказ у трёх хищников, тощий мужчина ушёл на кухню, не сказав ни слова. Естественно, никто не принёс чашку чая. В этом мире нет такой привычки, так что я создал чашки и налил в них воду, которую сам же и создал. Самообслуживание. Для уставшего тела немножко водички, то, что доктор прописал. Мородеус, ещё! Эрис одним махом опустошила чашку и начала покусывать её край. Она недовольна. Я налил ещё. В общем-то, она и сама может колдовать, но я не разрешаю ей этого делать, когда мы внутри помещения. У неё не очень хорошо получается контролировать количество созданной воды. Руджерт пил неспешно, как обычно. Он всегда набрасывался на еду и съедал её в мгновение ока, но вот пил он очень медленно. Не похоже, что в этом городе мы найдем какую-то важную для нас информацию. Да, я бы хотела посмотреть на мечи. Может, в следующем городе будет что-то получше? Возможно, признак процветания или чего-то подобного, но в королевстве Дракона Короля находится очень много оружейных лавок. По дороге в ресторан мы видели множество мечей на прилавках. Поначалу Эрис восхищенно вертела головой, но ну постепенно ее запал угас, а во взгляде появилось разочарование. Все клинки, что она видела, были для новичков. Она была мечницей, так что неудивительно, что она понимала, где хороший меч, а где плохой. Прошу прощения! Только мы подняли эту тему, как кто-то пинком открыл дверь и, не снимая обуви, вошел внутрь. Хотя все хорошо, здесь просто нет обычая снимать обувь, так что даже я обуд. Услышав голос этого мужчины, тощий человек вернулся. Чагал. «Рэндальф, прошу, ответь мне сегодня!» «Неважно, сколько раз ты будешь приходить, мой ответ никогда не изменится». «Ты идиот! Ты действительно планируешь и дальше прозевать в этом месте?» «Его основал мой предок давным-давно, и несмотря ни на что, это место останется со мной, пока я не умру». Ненароком подслушав их разговор, я понял, что произошло. Бизнес шел плохо, так что владелец одолжил денег, чтобы удержаться на плаву. А теперь пришел этот отброс-вымогатель. «Так, прошу прощения, сегодня у меня клиенты». «Клиенты?» «Ого, да у тебя тут действительно кто-то есть!» «Удивительно!» «Я буду держаться до последнего, даже если у меня останется лишь один постоянный клиент». «Хм, идиот!» Высмеив владельца, отброс просто сел за ближайший столик. Хозяин задержался на несколько секунд, но затем ушёл обратно на кухню. Должно быть, это тяжело. Так, я решил, если еда будет хорошей, то я могу немного пропиарить этот ресторан. Мей, тут парень смотрит сюда. Проделос, хватит, я ничего не вижу. Эрис уже хотела недовольно зыркнуть на незнакомца, так что я закрыл ей глаза. Кулаки здесь не помогут. Сейчас главное войско — еда. Ай, о, ай, ай, отпусти, сейчас сломается, ломается! Прошу прощения за задержку. Пока Эрис выламывала мне руку, принесли наши заказы. Увидев блюдо, мне показалось, что мои глаза сейчас вылетят из орбит. Это... Жареный дракон на нахоши состоит из трех блюд. Суп. Прозрачный суп с овощами и пряностями. Но это такое. Самое главное остальные два блюда... Первое слева главное блюдо, которое я еще никогда не видел в этом мире. Бело-золотистый император. Рис! Хотя нет, он не совсем белый, не такой белый, к которому я привык. А еще он смешан с какими-то другими зернами. Прошло столько времени. Мои глаза обманывают меня. Этот запах... запах риса... Мой нос просто раздирает от удовольствия. Так, что со вторым блюдом? Идеально приготовленное, желто-золотистое. И под каким углом ни посмотри, это похоже на... Жареную курицу! Вместе с супом мисо, который на самом деле не суп мисо, и рис на пару, который на самом деле не рис на пару. Это комбо с жареной курицей! Ого! Рудеус, что такое? Руджер спросил, слегка встряхнув меня, а Эрис смотрит на меня со смешанными чувствами. Нет, ничего. В этом мире существует жареная курица. Благословение небес. Этот Хитагами наконец даровал мне то, чего я на самом деле хотел. Так, вкус. Сейчас самое главное — вкус. И я хлопнул в ладоши и вознес молитву небесам и земле. Я ем. Малочек нет, так что я начал набивать рот ложкой. Из моих глаз начали течь слезы. В прошлой жизни я любил рис настолько, что просто не мог жить без него, особенно после 30. Я даже заявил, что всё, что мне нужно — рис, съедая по 2 килограмма в день. Этот рис... По сравнению с тем, он был не очень-то и вкусным. Если судить по шкале качества, принятый в Японии, то, думаю, это ранг Си. Но даже так. Это же рис. Настоящий съедобный рис. Когда дело доходит до риса, он не бывает плохим или хорошим. Рис — это рис. «Деус, что случилось?» <свист> «Ничего!» Я глотал каждую рисинку, радовался, смаковал. Дошло даже до того, что мне казалось, что рис возвращался домой после длительного путешествия, а дома ему так тепло и хорошо. Я тщательно пережевывал и наслаждался ароматом. Моим единственным сожалением было то, что его недостаточно – «Так, еще же есть и другое блюдо!» Я протянул слегка дрожащую руку в сторону жареной курицы, наколол ее вилкой и положил в рот. Все те прекрасные ощущения, которые подарил мне рис, рассыпались в пух и прах. Эта не жареная курица хуже некуда. Шкура воняет маслом, мясо жесткое и неприятно пахло. В небольшом кусочке было столько масла. Картину дополнял невыносимый запах. Я тут же выплюнул все, что мне было во рту. Во мне закипал гнев. Это я должен был есть рис с этим? Нет, ну я бы что угодно съел с рисом, но в данном случае даже соль в прикоску была бы лучше. Я простой клиент, и это не мое дело, на меня поглотил гнев. Как можно подавать это к священному рису? Хозяин! Часть 2 Я начал отчитывать, учить незадачливого владельца. Для начала я рассказал о супе. Слегка подсолёный бульон с овощами, к моему удивлению, подошёл под зернистый рис, хоть это немного необычно. Я оценил супы рис в 10 баллов, как и их совместимость. Суп демонстрировал способности повара. Рис также был идеально приготовлен. Качество воды и температура всё просто великолепно. Результатом профессионализма повара служило то, что рис не слипся, и каждая рисинка была отдельно от другой. Еще я сказал о том, что пока клиенты ждут, было бы неплохо подавать воду. Если честно, то лучше бы эта вода была марки «Руджерт». Это была бы лучшая вода в мире, я уверен. Но после похвалы я начал поносить это недоразумение под названием «Жареный дракон на нахоши». Полный провал. Абсолютно несъедобно. И вы ожидаете, что за это заплатят? Я, Рудеус из Деденда, не позволю! Не недооценивайте меня! Мой гнев был подобен вулкану. Я превратился в шеф-повара, отчитывающего нерадивого поваренка. Если честно, то я даже не знал, почему я был так зол. Может, из-за того, что я был слишком голоден. Все закончилось тем, что Эрис и Руджерт насильно вытащили меня из ресторана. Наверное, я немного переборщил. Хоть я и очень сильно люблю рис, но я должен был вести себя более прилично. В этом мире нет специальных ингредиентов для гурманов. То, что для жарки мяса использовалось масло, уже делало блюдо очень дорогим. Так почему же я был так зол? Когда меня вытаскивали из ресторана, я увидел, как у владельца поникли плечи. Может, он даже пустил слезу. Я поступил слишком по-детски. Нужно внимательнее следить за своим поведением. Часть 3 Точка зрения владельца. С рестораном все плохо. Годы без постоянных клиентов, а те, кто заходили, больше не возвращались. Долги становились все больше, а один клиент даже сорвался на мне. Масло должно быть более высокой температуры. Нельзя, чтобы в масле была лишняя жидкость. Мясо было грязным и воняло. И в довершении он сказал... Ну, ну, «Вы выбрали не то мясо!» Использование мяса драконов – традиция этого заведения, о уже сотни лет. Критиковать сами основы, корни ресторана... Эммм... Даже... Я немного шокирован. Он снова заговорил со мной. Чага Алгаргантис, этот мужчина преследует меня не один год. Но теперь же ты убедился? Даже этот парень раскритиковал твои навыки! У этого Чигала всегда такая противная улыбка. Правда, внешне он выглядел неплохо, да и голова у него варит что надо. Ему нужен я, хоть у него уже есть несколько дюжин человек. Но это его противная привычка скалить зубы, и он даже не пытается избавиться от неё. Ну, но... «Я понимаю твои чувства и желание продолжать семейное дело, но у тебя нет никаких навыков и сил, чтобы защитить этот ресторан!» Эти острые, как иглы, слова вонзились прямо в мое сердце. Но он прав. Я не очень хорош в бизнесе и готовке. Даже тот парень посчитал мою готовку отвратительной. «Но у тебя есть и другие таланты. У каждого есть свои сильные и слабые стороны!» «Ты прав. Я не мог не согласиться. Теперь я знаю, что нужно делать. Хорошо. Пора закрыть ресторан. Этому ресторану более 150 лет, и он пришел в упадок из-за меня. Это позор, который будет сопровождать меня до конца жизни. Я чувствую это». В тот день генерал-генералисси Мучигал Гаргантис из Королевства Дракона-Короля успешно завербовал кое-кого. Пятого среди семи великих мировых сил бога смерти Рэндольфа Мариана. Он годами отвергал его предложения, так почему же он внезапно согласился? Об этом знали немногие.